Сборщик. Не Ганса Хубермана, не Алекса Штайнера не отправили на фронт. Алекса послали в Австрию, в военный госпиталь под Веной. Учитывая квалификацию в портновском деле, ему дали работу, по крайней мере, напоминавшую его гражданское занятие. Каждую неделю прибывали тележки с обмундированием, носками и сподними рубахами. И Алекс чинил то, что требовало починки, даже если вещь могла сгодиться только на белье для солдат, страдающих в России. Ганса же сначала отправили, по иронии судьбы, в Штутгарт, а после – в Эссен. Его отрядили в одной из самых непопулярных служб на внутреннем фронте – в ЛСЕ. необходимые объяснения. LSE специальное подразделение пассивной ПВО. Задачей LSE было оставаться на земле при налётах и тушить пожары, подпирать стены зданий и спасать всех, кто оказался под бомбами. Ганс вскоре узнал, что есть иная расшифровка сокращения. Сослуживцы в первый же день объяснили ему, что на самом деле это значит сборщики мертвецов. Прибыв в часть, Ганс мог только догадываться, чем эти люди заслужили такую работу. А те, в свою очередь, задавались таким же вопросом про него. Командир, сержант Борис Шиппер, спросил напрямую. Когда Ганс объяснил про хлеб евреев их лыст, круглолицый сержант коротко рассмеялся. Тебе повезло, что ты жив. Глаза у сержанта тоже были круглые, и он их всё время протирал. То они уставали, то чесались, то в них набивалось дыма и пыли. Не забывай, что здесь мы врага не видим. Ганс только собрался задать очевидный вопрос, как из-за его спины подъехал чей-то голос. К голосу крепилось узкое лицо молодого человека с похожей на презрительную гримассу улыбкой. «Райнхольд Цукер! У нас, — сказал он, — Врак не за холмом и вообще ни в каком-то конкретном направлении. Он повсюду. Цукер вновь опустил глаза в письмо, которое писал. Увидишь. Через несколько суматошных месяцев Райнхольд Цукер погибнет. Его убьёт место Ганса Хубермана. Война всё обильнее текла в Германию, и скоро Ганс узнал, что все дежурства на его службе начинаются одинаково. Людей собирали в грузовике и вкратце рассказывали, что разбомблено за время их отдыха, что, скорее всего, разбомбят в следующий раз и кому с кем работать. Даже когда не случалось налетов, работа была не в проворот. Они ездили по разбомбленным городам, растаскивали завалы. Грузовик с дюжиной сагбедных мужчин в кузове, и все подпрыгивают, и проваливаются на каждой несообразности дороги. С самого начала было ясно, что в машине у каждого есть постоянное место. Райнхольд Цукер сидел в середине левой скамьи. Ганс Хуберман сидел у самого борта, куда дотягивался солнечный свет. Он быстро научился уворачиваться от всякого мусора, который на ходу могли выбросить из глубины грузовика. Особое уважение Ганс оказывал окуркам которые ещё горели, пролетая мимо. Письмо домой. Полный текст. Мои дорогие Роза и Лизыль, у меня всё хорошо. Надеюсь, вы обе здоровы. Любящий вас папа. В конце ноября Ганс впервые отведал дымного вкуса настоящего авианалёта. Грузовик застрял в битом камне. Все кругом бегали и орали. Плыхали пожары. И курганами громоздились остовы зданий. Кренились каркасы, домовые бомбы торчали из земли как спички, наполняя лёгкие города. В группе Ганса Хубермана было четверо. Они встали в цепь. Передним шёл сержант Шиппер. Его руки терялись в дыму. За ним Кеслер, дальше Бруненвег, потом Хуберман. Сержант заливал огонь, двое других поливали сержанта. а Ганс для страховки поливал всех троих. У него за спиной застонало и качнулось какое-то строение. Оно рухнуло лицом вперед, и край замер в нескольких метрах от Гансовых пяток. Цемент пах как новенький, на солдат помчалась стена пыли. «Готфедант, Хуберман!» — голос выпутался из языков пламени. Тут же следом выскочили трое мужчин. Глотки у них забило пеплом. Даже когда забежали за угол, подальше от центра обвала, дымка рухнувшего здания потянулась за ними и туда. Белая и тёплая кралась по витам. Сбившись в относительной безопасности, они откашливались и бронились. Сержант повторил своё недавнее восклицание: "Чёрт возьми, Хуберман!" Он поскрёб свои губы, чтобы расклеить. "Что это за херовина была?" обрушилась прямо позади нас без тебя знаю вопрос в том какого роста судя по всему этожей 10 нет командир по-моему всего два езус приступ кашля Мария и Иозов сержант принялся выкалупливать клестер пота и пыли из глазниц ну там уж ничего не попишешь один из четверых оттёр лицо и сказал господи Хотел бы я разок оказаться у разбомблённой пивной до смерти пивоохота. Все откинулись назад. Каждый почувствовал, как пиво тушит пожар в глотке и смягчает дым. Красивая мечта и невозможная. Все отлично знали, любое пиво, что течёт по тем улицам, вовсе не пиво, а молочный коктейль или овсянка. Все четверо были облеплены серо-белыми сгустками пыли. Когда они поднялись во весь рост, чтобы вернуться к работе, мундиры виднелись лишь узкими трещинками. Сержант подошел к Бруновику. С силой сбил пыль с его груди. Несколько крепких хлопков. «Так-то лучше. Ты слегка запылился, дружок». Бруновик рассмеялся, а сержант обернулся к новенькому. «Твоя очередь идти первым, Хуберман». Несколько часов они тушили пожары и выискивали всё, что можно, чтобы убедить здание не падать. В некоторых случаях, если ломались бока, оставшиеся края торчали локтями. Вот тут Ганс Хуберман был силён. Ему почти в радость было найти тлеющую балку или растрёпанный бетонный блок, чтобы подпирать эти локти, дать им какую-нибудь опору. Руки у него были густо усажены занозами, Зубы облеплены прахом обвалов. Губы спеклись от сырой и отвердевшей пыли, и не было ни одного кармана, ни одной тайной складки и ни одной нитки в его одежде, которая и бы не покрывала тонкая пленка, оставленная насыщенным воздухом. Самым тяжелым в их работе были люди. Время от времени им попадался человек, упорно бредущий сквозь туман, Чаще всего однословный. Они всегда выкрикивали имя. Иногда Вольфганг. Вы не видели моего Вольфганга. Они оставляли отпечатки своих рук наганцовые роби. Стефани, Ганси, Густель, Густель что бы! Плотность редела, и по разбитым улицам хромала перекличка, иногда оканчивавшаяся пепельными объятиями. и ле колено преклонённым воем скорби. Час за часом имена копились, будто сладкие и кислые сны, ожидавшие исполнения. Опасности сливались в одну: пыль, дым и бурное пламя. Повреждённые люди. Как и прочим в его подразделении, Ганцу требовалось совершенствоваться в искусстве забывания. Как дела у Берман? спросил как-то сержант. У него за плечом стоял огонь. Ганс мрачно кивнул обоим. На середине дежурства им попался старик, который беззащитно ковылял по улице. Ганс Хуберман, закончив укреплять здание, обернулся и увидел его у себя за спиной. Старик стоял и спокойно ждал, пока Ганс собернётся. На его лице расписалось кровавое пятно. Потёки спускались на горло и шею. На старике была белая рубашка с тёмно-красным воротником, и он так держал ногу, будто она стояла рядом. Не можете ли теперь подпереть меня, молодой человек? Ганс взял его на руки и вынес из дымки. Маленькое грустное замечание. Я побывал в том городке, на той улице, пока старик был ещё на руках у Ганса Хубермана. Небо там сирело, как чалая лошадь. Ганс ничего не заметил, пока не положил старика на островок травы, покрытый бетонной пылью. Что такое? спросил Ганс кто-то из товарищей. Он смог только показать рукой. Ах, рука потянула Ганса прочь. Привыкай, Хуберман. На остаток дежурства Ганс с головой ушёл в работу. Он старался не замечать отдалённого эха забувших людей. Часа через 2 он бежал прочь от здания, впереди сержанта ищу двоих. Ганс не глядел под ноги и на бегу споткнулся. Только поднявшись на корточки и увидев, с каким беспокойством смотрят на препятствие, Ганс понял. Внес лицом лежал труп. Лежал на одеяле из пыли и грязи и закрывал уши. Мальчик лет 11 или 12. Они двинулись дальше по улице, и скоро им встретилась женщина, выкрикивающая имя Рудольф. В тумане её вынесло навстречу четырём солдатам, хлипкое тело, перекрученное тревогой. Вы не видели моего мальчика? Сколько ему лет? спросил сержант. 12. Ох, Иисусе. Ох, Иисусе распятый. Они все подумали так, но у сержанта не хватило духу сказать ей или показать, где. Женщина пыталась пройти сквозь них, но сержант Шиппер её удержал. "Ту улицу мы только что прошли", заверил он. "Там вы его не найдёте". Надломленная женщина ещё цеплялась за надежду, то шагом, то бегом она кричала через плечо: — Руди! — Ганс Хуберман подумал тогда о другом Руди, о том, что с Химмельштрассе. — Пожалуйста, — просил он у неба, которого не видел, — пусть с Руди все будет хорошо. Закономерно его мысли переметнулись к Лизель и Рози, к Штайнерам и Максу. Когда они вернулись к остальным, Ганс упал и вытянулся на спине. — Ну, как там было? — спросил кто-то. Папины лёгкие наполнились небом. Через несколько часов, выимовшись, поев и взблевнув, Ганс попытался написать подробное письмо домой. Руки не слушались, и ему по невеле пришлось быть кратким. Остальное он, если хватит духу, расскажет на словах, когда вернётся. И если вернётся. Мои дорогие Роза или Зель, начал он. На эти пять слов у него ушла не одна минута.